325. Молния мысли иногда может быть видимо. Редкое явление, но нужно ценить, когда проявление энергии мысли достигает такого напряжения. Пусть люди пока считают такое проявление сказкой, но будет время, когда токи мысли будут исследоваться и измеряться.